Глава 20. «Значит, это и есть ваш новый союзник?» Спросил напыщенный мужчина, рядом с которым стояли семеро одаренных. Он и его люди стояли напротив жуткой пасти в полу. Все были в различном снаряжении, добытом в подземельях. «Вы не говорили, что с ним будут еще люди?» Обратился он к людям из корпорации «Тайрен». «А вы, стало быть, хотите с нами спуститься?» — поинтересовался я, окинув пристальным взглядом все четыре группы. Каждый был в артефактном снаряжении и готов покорять подземелье, да и силушкой обладали. «С вами? Ты так говоришь, как будто собрался сам зачистить подземелье!» — фыркнула большегрудая дама в кожаном нагруднике, латных ногах и руках а также шлеми из странной кожи. Что нашла, то и надела на себя. — Так и есть, нас вполне хватит, — уверенно заявил я и сразу заметил усмешки людей. — Самоуверенность сгубила немало из нас, — возразила та остатная женщина из корпорации «Тайрон». — Мы пойдем все вместе, у нас общая цель. — Как хотите, Оксан, — кинул взгляд на рыжую облаченную в красные кожаные доспехи. Та подошла к пасти и, вытянув свой пылающий меч, ударила пламенем по рту. Здание затряслось, а пламя сожгло губы, обнажая множество острых зубов в десятки рядов. Оксана продолжала бить пламенем, так что и зубы полопались, и глотка монстра сгорела. Но и здание прекратило трястись. «Достаточно, спасибо!» Подойдя к дыре, спрыгнул в нее и, пролетев 4 метра, оказался в недосажженной глотке чудовища. Она вела вперед и немного вниз, а еще в ней было темно. Пройдя чуть дальше, я ударил пламенем по стене, и в этот момент позади приземлилась Кристина, гремя доспехами. После нее петух с иноном и Мари а уже за ними все остальные по одному. Я же продолжал сжигать плоть этой глотки, пока не освободил стену. Бетон! Неужели это биом, биологическая лаборатория? А может, это смешанный биом? Ха. Я пошел дальше, а за мной последовала моя команда. Анюта спрыгнула последней и замыкала нашу колонну. После нее спуск начали одаренные четырех корпораций. «Нет, это не аристократы. Здесь еще не успела сформироваться аристократия. Вместо этого появились корпорации, которые занялись тем, что добывают ресурсы из подземелий. На этом и разбогатели, а также получили силу. Но пока не буду о них. Потом расскажу, когда закроем это подземелье. Но пока не буду о них». Потом расскажу, когда закроем это подземелье. А еще мне нужна будет их помощь. Сейчас же. Мы вышли к развилке. Можно было пойти налево, где виднелась группа зомби, и направо, там тоже группа зомби. Причем выглядят, как свежезараженные. Белые халаты, форма охраны и техников. Зомби рычали, кряхтели и неслись на нас с очевидными целями. Но мы с Оксаной просто сожгли их. Здесь также все было в биомассе, которая разрослась на все вокруг. Оттого было ощущение, словно мы находимся внутри гигантского чудовища. «Гадость какая! Почти хуже, чем восьмой этаж!» — проворчала Анюта. И я с ней был согласен. «Там тоже все в биомассе, но она существенно иная». «Не такая мерзкая! Здесь же ну совсем отврат!» Вдруг перед нами раскрылся сфинктер, будто задница. И из этой задницы выглянул зомби. Он зарычал, а с ним выскочил еще десяток зараженных. Я быстро их упокоил и заглянул в задницу. Да уж, ха, странно звучит. В общем, в этой жопе что-то вроде столовой... И мне даже страшно представить, чем кормят в этой жопе столовой. Впрочем, глядя на то, что столы, стулья и прочая мебель покрыты слоем плоти, представить, чем тут кормят, не так уж и сложно. Ладно, здесь ничего интересного, так что мы пошли дальше. Немного погодя, услышали стрельбу. Видимо, это наши союзнички решили не расходовать силы, а просто перестрелять слабеньких зомби». Впрочем, это логично, поэтому я опустил вперед Инана и Ро. Оба достаточно хорошо стреляли из автоматов и прорубили нам путь. Правда, куда идти мы не знали. Зато знали наши союзнички, поэтому, когда мы нашли спуск вниз, там уже стояла группа солдат. Еще один момент. Тумана на этом этаже не было, как и на втором и третьем. Мы весьма спокойно прошлись, следуя по трупам зомби, которые оставили корпораты. Эти этажи мало чем отличались друг от друга. Но все изменилось на пятом. Мы шли по широкому коридору с высоким потолком. Слева и справа были лаборатории со стеклянными стенами. Они частично были покрыты плотью, а также трупами. Здесь прошло сражение. Оборудование в лабораториях полностью уделано в биомассе и частично повреждено. Впрочем, оно нас не интересовало, лишь монстры. Здесь ими были различные мутанты, а также полчища обычных зомби, причем в основном с кристаллами-единичкой. Пройдя через лаборатории, мы вышли в широкое круглое помещение с огромным устройством по центру. Оно напоминало полусферу, в которой с потолка тянутся провода. Важно то, что устройство не было покрыто биомассой, хотя провода, что падают с потолка, покрыты. Я дотронулся до этой металлической полусферы, и меня ударило током. Хм, похоже, электричество не позволяет биомассе распространяться. Кинув взгляд на свой отряд, вытянул копье и ударил электричеством по стене, потом... Чуть правее, и еще. К нашему удивлению, плоть начала сереть и отмирать. Оксана ударила пламенем, и таким образом мы освободили 20 метров пространства стены и дверь. Подойдя, сделал привязку. Отлично. Открыв дверь, попал в освещенное помещение. Электричество работало, но плохо. Как и вентиляция. Помещение же было приличного размера. Но все заставлено различным оборудованием. Первое, что приметилось, это множество терминалов управления. Видимо, они нужны для работы с тем реактором. Или что оно... Терминалы стояли вдоль стены. Позади них возвышалось до потолка что-то вроде вычислительных машин. Еще дальше были странные металлические прямоугольники. Здесь не было биомассы, что радовало... Мы обошли все помещение и в конце нашли сундук. Подойдя к нему, такому деревянному и обитому металлическими полосами открыли. — Похоже, его еще не открывали. Мы первые, — удивилась лисичка. Она стояла рядом со мной и уже тянулась внутрь, достав из сундука... — Резиновые перчатки, — захихикала Лера. — Все, кто заключил со мной контракт, Теперь могут читать описание предметов. И да, это резиновые перчатки. Защитные резиновые перчатки. Наденьте их, чтобы защититься от воздействия электричества и химикатов. Подходит для рангов с четвертого по восьмой. Примерная цена – 1200. Ха, кажется, что в этом подземелье есть своя загадка, которая облегчит его прохождение. Подытожил я и направился к терминалам. «Зачем эльфу делать эти загадки?» поинтересовалась сестра. «Потому что он не заморачивался с этим подземельем и доверился автоматике, а особняк работает по своим правилам». Вместо меня ответила Оксана, и она права. «Яркий пример — мое подземелье». Подойдя к терминалам, начал осматривать их. «Ищите инструкции и все, что может помочь». Повелел всем остальным, и они нашли. «Серьезно, самая настоящая инструкция по пользованию реактором, а также инструкции на случай ЧС». «Мы потратили 40 минут на их изучение, прежде чем приступили к делу. Для чего это нужно, я не представляю. Однако ничего плохого в этом не вижу. Уверен, на нижних этажах...» Это как-то доскажется. Мы начали работу. А потом стало понятно, для чего перчатки. Девчата занимались терминалами, перегружая реактор. И начались проблемы. Там пробоина, пар пошел. Нужно заменить пластину. Благо запасные нашлись в соседнем помещении после расчистки. Потом провода вырвало из креплений. И ладно бы перчатки резиновые, но когда я полез по реактору, мне очень захотелось иметь резиновый костюм. Даже с моей защитой чуть не поджарился от электричества. Постепенно, но я совладал с реактором, хотя шерсть и встала дыбом. А когда завершилась перезагрузка, под плотью на потолке появилось едва видимое сияние. Освещение заработало! Вернувшись в пункт управления, мы начали работать по второй инструкции на случай ЧС. И вот тут уже было тяжело. То тут, то там были прорывы и поломки. Благо, имелась схема этажа. Ха, честно говоря, эта схема похожа на бред, потому что так базы не строят. Помещение будто выбивали кирками в скале, а уже после этого строили базу. «Медведь, ты чего тут носишься?» Удивился мужчина, встреченный на моем пути. Он один из Тайрон и выглядел потрепанным, а человек с ним в более тяжелой броне и вовсе хромал. «Как чем? Как чего? Ремонтом занимаюсь». Я промчался мимо них, а эти двое увязались за мной. Спереди в коридоре кишке встретил двух мутантов с длинными когтями. Пристрелил каменными пулями и, увидев сфинктер, сжег его, а также перебил три десятка обычных зомбаков с зомби-громилой. В этом помещении были трубы. Они раскалены и выжгли биомассу, а мне нужно было покрутить вентили на трубах, чтобы уравновесить давление, чем я и занялся. Но было еще семь подобных мест, так что я носился по всему этажу, который был немаленьким, благо имелась карта. В последнем месте мне нужно было вставить мощные полуметровые кабели в отверстие в стене сравнительно небольшого помещения. Но сперва пришлось их очистить от биомассы, причем аккуратно. Когда все было вставлено на свои места, этаж слегка тряхнуло. И началось гудение, хотя скорее шипение. А потом из стены вырвался поток белого раствора. Он походил на газ и немного пощипывал кожу, но не более. А вот биомассу выжигал на ура. Я кинулся к женщинам и разбил их на команды, послав помещения, которые были на карте, но закрыты. И не прогадал. Потому что помимо зомби, которым, к слову, было плевать на раствор, там нашлись сундуки, нетронутые. Хе, мы собрали полный комплект резиновой защиты, о котором я так мечтал. Правда, толку от него теперь не было. Вечно у нас все через одно место. Но было еще кое-что. Инъектор. Позволяет удобно и эффективно вкалывать зелье и различные растворы. Беспрепятственно проходит через снаряжение, не повреждая его. Примерная цена – 300. Вакцина. Дает иммунитет к вирусу сроком на 14 дней. Стимулятор ускоряет регенеративные способности и дает временный прилив сил. Добыча понравилась, потому что зелье пить неудобно, особенно во время боя. А эта штучка очень даже. Приставил к шее и все, зелье введено в организм, даже несмотря на наличие брони. Да, я уже опробовал. Закончив здесь, мы направились к спуску, где нас встретили ошарашенные люди из другой корпорации. «Медведь, твоих рук дело! Как?» Это были две девушки в кожаной броне и парень в латах. Вот он и спрашивал. Решил загадку этого этажа. Я пожал плечами и прошел мимо. А этаж уже был полностью очищен от биологической дряни. Аж приятно стало по нему ходить. Металлический пол, свежий воздух и нормальное освещение. На шестом этаже также все уже было расчищено. Корпораты, наверное, судорожно ищут сундуки. Ну, а мы пошли на седьмой этаж. И вот там уже начались проблемы. Этаж этот был огромен. По крайней мере, когда мы спустились по лестнице, то попали в какой-то подземный ангар. До потолка было метров двадцать пять. Помещение длинное, метров триста, в ширину около 60. Здесь виднелась строительная техника, которая была раскурочена в хлам, какие-то контейнеры и остатки биоматерии, которая потихоньку разъедалась спреем в воздухе. Также здесь виднелась целая гора из трупов мутантов и корпораты, которые разбили лагерь. Причем весьма неплохой. Герметичные палатки, ящики с боеприпасами – лежаки, на которых находилось человек 15 и десятка два солдат, которые носились туда-сюда, видимо, устанавливая оборонительное сооружение. Нас заметили лишь когда мы пришли в лагерь. «Ха! А вот и медведь, который грозился закрыть подземелье!» Ухмылялся тот напыщенный мужик. «Где же ты был, пока мы пробивались сюда?» «Проходил подземелье по-нормальному?» Ответил вопросом на вопрос. «Как видите, моя тактика работает», — раскинул я лапы в стороны. «Так это твоих рук дело?» — спросила та статная женщина из Тайрон. На ней сейчас была кольчуга и короткие шорты. Видно, что отдыхала. «Моей команды», — кивнул я на женщин позади. «Лечение нужно?» «А вы и такое умеете?» «Да, пожалуйста». Она повела нас к одной из палаток. Она герметична, но сейчас смысла в этом не было, ведь все уже дезинфицировано. Внутри лежал тот мужчина, которого я видел ранее, который в деловом костюме и очках. Сейчас он был ранен в бок и выглядел неважно. Рядом лежала женщина с перебинтованной головой. Окинув их внимательным взглядом, впустил Машу и вышел. Сам же подошел к тому, напыщенному. Он сидел в компании пяти человек и пил что-то вроде чая. В чем сложность этого этажа? «Больше зомби, больше мутантов, а также растения и, главное, гребаный туман. Здесь тоже все было в тумане, но заработала вентиляция, за что спасибо. Стало легче». На удивление нормально ответил тот. «Ясно», — погладив медвежий подбородок, посмотрел на потолок. «Там мощные такие лопасти работали. Значит, нужны грубая сила и способ очистить вентиляцию, чтобы она заработала». «Да, по этой причине мы и не стали продвигаться дальше. Отступили, чтобы перегруппироваться и восстановиться, раз уж тут теперь безопасно». Люди вокруг и правда отдыхали да восстанавливались. Сверху то и дело приходили новые люди. Солдаты, техники и даже примчалась группа медиков. Я даже знаю, за кем. Вот только Мария уже вышла из палатки. «Кому нужно исцеление, обращайтесь к Маше», указал я на свою блондинку в белой мантии. Народ засуетился. Похоже, у некоторых были ушибы и порезы. «Очуметь, все сразу же заросло», восхищался кто-то но я не обратил внимания на него. Похоже, здесь проблемы с целителями. Сам я направился к выходу из помещения. Просто посмотреть. Со мной пошла Анюта. — Как думаешь, сколько здесь этажей? — спросила она. — Напомню, что сестра была в чистильщике. Он, кстати, вызвал немало завистливых взглядов. — Не менее десяти, иначе оно бы не влияло на внешний мир. — Хм... «А мы справимся?» «Если не справимся, еще на несколько недель запремся в подземелье». «Мы обязаны справиться», — воспылала сестра, которую, видимо, от подземелий уже тошнит. Я лишь рассмеялся, но не шутил. «Ведь если мы не справимся, придется с головой погружаться в подземелье, пока все не получим девятый ранг». «А еще надо проверить, как там мои поселенцы». У них вроде достаточно провизии и стройматериалов, но мало ли... Ладно, вскоре мы добрались до приоткрытых ворот. Ну как приоткрытых? Они в ширину были метров десять, а приоткрыты лишь на три. Ворота представляли собою две створки, имеющие кривую форму. Ну как пазлы. Они должны были соединиться, но почему-то не смогли, остановившись в самом конце». Перед этими створками установлены тяжелые пулеметы, а также подтаскивают ящики с боеприпасами. Техники же собирают из деталей какую-то мощную пушку. Похоже на зенитку. Неплохо. Выглянув за дверь, заметил широченный высокий коридор. Часть его была очищена от плоти. А вот дальше... «Грибы?» — услышал удивленный голос Анюты. Большая часть. Грибы, что пустили корни в биомассу. Они выделяют туман и сдерживают очищающий раствор. Пройдя на ту сторону, вытянул копье, и в помещении сверкнула молния. Она поразила грибы и биомассу, которые были расположены на полу. Гриб почти не пострадал, а вот биомасса, в которую он пустил корни, начала отмирать и уже это сказалось на грибе. Потому что он перестал выпускать туман. Понятно, гриб питается биомассой. Как все сложно. Проведя несколько экспериментов и очистив часть коридора, направились обратно. У меня есть кое-какая идея, но опробую я ее, начиная с десятого этажа. В лагере было слегка шумно. Возможно, из-за того, что раненые уже были в порядке, «Да и остальные, похоже, что-то придумали». «Медведь!» — подозвал меня худой блондин. Голос знакомый, но лицо не помню. Наверное, в шлеме был. «Смотри, что мы раздобыли!» Он указал на сто-литровые цистерны чего-то непонятного. «Смесь против биомассы. Будем постепенно пробиваться и очищать вентиляцию», — заявил тот а рядом столпилось немало людей, и солдаты еще тащили цистерны. Похоже, склад нашли на верхних этажах, потому что я уже находил такие цистерны. А если сжечь? В прошлый раз мы чуть не задохнулись, когда все сжигали, но ну, сейчас работает вентиляция, так что, может, и сработает, пожал тут плечами. Но как бы пламенем тут все не уничтожить, «Ту же вентиляцию!» В этот момент раздалась пальба, и все рванули к вратам. Мутанты прорывались, и их было... Да дофига их было! Прорыв с нижнего этажа! «Анюта! Оксана!» — выкрикнул я, подбегая к проходу, из которого уже лезли твари. Пулеметчики не могли их сдержать, лишь задержать. Благо я оказался достаточно быстр... Из копья вырвались молнии, поражая чудовищ, причем весьма уродливых. Таких у богоподобного не было. Это порождение подземелья. Крупный мутант с огромными руками и головой пастью имел на спине целый рой грибов, которые оставляли шлейф зеленого дыма. Другой мутант полностью был усыпан грибами, и лишь полуметровые когти лезвия были от них освобождены. Электричество било сильно, и первые твари повалились, но не погибли. Впрочем, и этого достаточно. Те, что бежали за ними, принялись разбегаться, но подоспели одаренные и вступили в бой. «Добежала!» Бей динамиками!» Прочистив путь к вратам, заметил, как плечи девушки раскрываются, и появляются эти самые динамики, после чего в коридор ударила звуковая волна. Сам я присел на корточки, чтобы меня не задело, но бить электричеством не прекращал. А потом сверху посыпалось стекло. Несколько лампочек на потолке лопнуло, а меня оттолкнуло этой самой волной и слегка оглушило. Но мутанты попадали. Кто-то упал замертво, кто-то лишь с повреждением мозга, а некоторым и вовсе было плевать. Ну, у Анюты был девятиствольный пулемет. Она открыла огонь, водя стволом из стороны в сторону, выкашивала полчища тварей. Пули были зачарованы Альфом, но они много маны не вмещают, так что там лишь самый минимум, зато пробивная сила немного выше. Я встал слева от сестры. — Оксана справа. Мы оба принялись бить пламенем, но тут еще народу набежало, включая пулеметчиков. — Охренеть, сколько их! Кто-то выругался, а коридор был доверху забит чудовищами. Некоторые даже по биомассе ползли, а еще на нас наступал туман. Монстры тащили его с собой, да и сами же выделяли отраву из грибов на телах. «Держимся!» — кто-то прокричал. А число стрелков все возрастало, как и одаренных с дистанционными атаками. Кто-то горстями ел кристаллы, так что я повелел, чтобы они сыпались и у нас. С их помощью люди восстанавливают запасы энергии. Так что мы держались. А пару минут спустя кто-то метнул в твари цистерны, после чего взорвали их, и они распространили... «Белый туман». Он раздражал мутантов, а также сжег зеленый туман, который уже почти накрыл нас. Лишь наша с Оксаной пламя сдерживало его. «Саша, я пуста!» Услышал крик сестры и принялся менять контейнер с патронами на ее спине. Вставил ленту в пулемет и быстренько продул его магией. На все ушло секунд сорок, и за это время нас чуть не смели». Я натужился, но теперь бил электричеством, а сестра обрушила шквал пуль, и вскоре люди выдохнули. «От прохода в сторону!» — раздался крик, и мы шарахнулись в стороны, а миг спустя заработала зенитка. Мощные пули рвали тварей на части. Пусте и прибыли с восьмого или девятого этажа, но косила их как надо — Нам стало куда проще, и через тридцать с лишним минут напор и иссяк. Мы положили больше тысячи мутантов. Да уж, мне, наверное, было бы проще просто помчаться по головам зомби и добраться до ядра подземелья, чем сражаться со всеми ними. Когда закончили, всем нужен был отдых. Благо, еда здесь имелась, и компания хорошая. Пока солдаты собирали кристаллы и оттаскивали тела тварей, мы разместились за раскладными столами. «Угощайтесь! Уверен, вы не разочаруетесь!» — улыбался я, расставляя кастрюли и блюда. «Там Альф расстарался, так расстарался! Блюда имеют эффекты ускоренного восстановления организма, стимулирования регенерации и... да много чего!» — Офигеть у тебя способность! Это вообще как? — спросил худой блондин. — Мой товарищ, который находится далеко отсюда, приготовил, а я телепортировал. Миг спустя в руках появился бочонок пива Кабольдов, а за ним и еще парочка. — Боже! — пробормотала та остатная дама из Тайрон. Сейчас на ней был рабочий комбинзон. Да и много кто переоделся, ну, кроме моих. У них под бронёй почти ничего нет. А местные не стеснялись в трусах ходить. Да и дамы в одних лишь мокрых от пота футболочках до да шортах. «Офигенно вкусно!» — заявил блондин. И народ как с цепи сорвался. Еда и правда была вкусная. Но главное, что заряжающая силами которые так нужны для преодоления этого подземелья. — Пиво! Ох, какое же блаженство! Кто-то догадался открыть бочонок, и началось. Народ быстро повеселел и загалдел. А пока мы гуляли и веселились, солдаты и техники устанавливали все больше оборонительных систем, стаскивали боеприпасы и собрали полноценный полевой госпиталь. «Медведь, откуда у вас эта красавица?» Блондин указал на чистильщик. «Сложно ответить, но там, где было, больше нет», — заулыбался я. «И, кстати, сейчас был человеком. Однако, если у вас есть кристаллы для торговли, то смогу много чего раздобыть». «Кристаллы? Какие именно?» Поинтересовался мужчина в очках. После лечения Марии он уже был бодрячком. «Эти!» — показал я кристалл, что добывался из зомби. «Могу, кстати, обменять их на эти!» Миг спустя в руке появился обычный кристалл. и того добра у нас хватает!» — заявил мужчина из корпорации «Тайрон». Он стоял с другой стороны стола и немного левее. «Предлагаю после завершения операции все обсудить. Хорошо?» Я потянулся к стакану с пивом. Но судьба вновь подкинула неприятности. Рано расслабился. Внимание! В течение 24 часов данное подземелье пройдет принудительную эволюцию. Что это означает? А то, что появится новый этаж, и с него хлынут полчища тварей, собирая все, что можно собрать. И они сметут нас даже не подавившись. «Черт!» «Похоже, богоподобный решил вмешаться!» «А если это так, то данное подземелье важно для него!» «Ну что ж, мудак ушастый, посмотрим, кто быстрее!»